Глава 10. Герца к Динавайо уже второй день трясся в неудобной карете, читая испочрённые завитушками записи синьоры Рокуэл, где она подробно изложила всё, что увидела и услышала в доме брата. Любовницу виноградаря она описала как тощую, смуглокожую полукровку, посмотреть не на что, совершенно непонятно, что он, то есть синьор Портел, в ней нашёл. Алистер хмыкнул, читая описание. Он бы очень удивился, если бы одна женщина описала другую как красотку. Ему было известно цена ревности и зависти представительниц прекрасного пола. Насмотрелся, когда служил при дворе. Именно поэтому он до сих пор оставался холостым, хотя в следующем году и должен был отметить свой сороковой день рождения. Но лучше титул и деньги вернуться в королевскую казну, чем он свяжет свою жизнь с мелочной, завистливой и глупой женщиной. Герцк поёрзал на подушке, устраиваясь поудобнее. Его привычный к седлу зад чувствовал себя очень неуютно на деревянной скамье, прикрытой слишком тонкой подушечкой. Но выбирать не приходилось. Королевский инспектор не мог приехать с проверкой верхом, как какой-нибудь рядовой охранник. И Герцк, гудя навое облечённому властью, но не возможностью выбора, приходилось терпеть душное нутро кареты. Алистер привычно сжал зубы, абстрагируясь от желаний своего тела и сосредоточился на записях сеньоры Роквол. Стоит хорошо изучить ситуацию, прежде чем увидеть её самому и сделать объективные выводы. Дорога к Шато заняла почти 2 недели. Герцог решил провести полную инспекцию края, поэтому во время остановок осматривал придорожные службы, почтовые станции, храмы и писал отчёты для короля. В косени, когда его величество отправится пробовать первое в году вино, дороги выглядят, покосившиеся хижины спрячут, трактиры, полные клопов и разбойников, снимут вывески, дабы не попасть под горячую руку королевским гвардейцам. А вот сейчас мирно путешествующий мелкий чиновник, не привлекая внимания, увидит всё как есть. Ради этого и взял потрёпанную служебную карету, переоделся в мундир чиновника на 5 классов ниже и терпел дурную еду, тряску и визги чиновников, не узнавших королевского инспектора. Когда на горизонте показалось шато, Герцк пребывал в раздражении. День выдался жарким, в карете было душно, а в таверне, в которой пришлось заночевать, бегали тараканы. Завтрак пришлось пропустить, и есть в таком месте Алистер не рискнул. Знакомая дорога ниточкой свернулась на холме, устремляясь на самый верх. Лаза любит солнце, поэтому хозяйский дом занимал совсем немного места на самой макушке холма, а ниже расположился виноградник. Выйдя из душной кареты, Динавайю поморщился. В время сиесты их никто не встретил, но с веранды доносились приглушённые голоса. Он кивнул сопровожданию на конюшню: "Распрягите коней и отдохните". А сам отправился искать хозяина. Пятёрка солдат из его личной сотни молча свернула к маленькой конюшне, обещающей тень. Они часто ездили с инспектором, сменяя друг друга, и знали его основные маршруты. Поездка в шато была наградой. Угрозы командиру нет, зато есть сыр, вино и свежая зелень. Для того, кто привык ночевать в седле и питаться сухарями и солониной, почти рай. Герцек поднялся на крыльцо, отдёрнул тонкую занавесь, закрывающую уютное тенистое пространство от насекомых и вошёл. Синьора Портелли он увидел сразу. Старик удобно развалился в кресле и попивая что-то прохладное, слушал девушку. Слушал и улыбался. Девушка вовсе не была тощей и смуглой. Да, лицо и руки загорели, но видно, что сама по себе кожа белая и нежная, как у самые знатные дамы. Не юная, но довольно молодая. Утончённая и нежная, как белая лилия, скромное светло-зелёное платье, золотые волосы собраны в узел, рядом на широких перилах лежит соломенная шляпа с зелёной лентой и мелкими белыми цветочками. Настоящая синьорина. Девушка чуть повернула голову, увидела герцога, и тотчас встала. За ней поднялся и синьор Портел. Ваша светлость, рады видеть. Что же вы не уведомили о приезде? Искренне огорчился винодел. Мы и не встретили. Девушка молчала, и этим вызвала раздражение герцога. Он из-за неё тащился в душной карете, терпел клопов, тараканов и мерзкую еду, а она не соизволила даже вежливо поздороваться. Гость бросил на неё пронзительно недовольный взгляд и отвернулся. Синьорина Катерина пожала плечами, мол, видите ли, мы таких жилочных типов и не громко произнесла: "Сейчас позовем экономку, прикажу подать еды, вина и умыться с дороги". Деноваье раздражался всё больше. Нет, он держал себя в руках, беседуя с виноделом, но Герцк уже забыл, что прибыл в Шато по приказу короля. Ему казалось, он сам пожелал заглянуть в гости, и разве его принимают как должно? Почему синьорина прячется за спиной покровителя и молчит? А Листероу хотелось увидеть цвет её глаз, услышать голос, да хоть что-то. А она отводила взгляд, шептала слугам и оставалась в тени, не давая себя рассмотреть. Очень странная синьорина. Не клёнула ни на его дорогую одежду, ни на выправку ближе не подошла, так что пустить в ход лесть и улыбки тоже не получится. Досадно, ведь ему просто необходимо разобраться в ситуации, понять, что она за человек, хотя синьорина распоряжается в доме словно хозяйка или дочь хозяина. Неужели они с этим седым жрецом и правда любовники? Тогда вино этого года можно будет вылить в мужиник. Но Герца к не любил спешить с выводами. Сначала бокал холодной сангрии, хлеб с сыром и зеленью, всё, что быстро принесли с кухни, потом выдохнуть и погрузиться в прохладную воду, спешно набранную в лахань разбуженными работниками. Надев привычную рубашку из тонкого полотна, жилет и лёгкие полотняные брюки, Динавай решил, что выглядит достаточно прилично, чтобы появиться перед хозяином дома ещё раз. Когда он снова вышел на веранду, там было пусто. На столе стоял кувшин с сангрией, бокалы, рядом тарелка с лепёшками, накрытая салфеткой и плошка мёда. В стороне мелькнул белый фартук. "Эй", Герцк окликнул смуглую низкорослую служанку. "Где хозяин?" "К лазе пошёл", ответила девчонка лет 15. "А скажи-ка мне, Алестер вдруг понял, что у него есть шанс расспросить прислугу, они ведь всё знают и видят. Где спит та синьорина, которая была здесь с хозяином? Синьорины ученица спит в своей комнате, удивлённо хлопнула глазами девчонка. Синьор её очень хвалит. Она собрала очень много слизней и хорошо обрезала лазу. Это хорошо. Это правильно, покивал гость. Он сунул служанке мелкую монету, поправил шляпу и вышел из шато. Солнце уже опустилось вниз, дневной зной утих, хотя до вечерней прохлады было далеко. Среди рос тут, тут, то там мелькали шляпы работников, огромные, потрёпанные от ежедневной носки. За сезон работники меняли две-три шляпы, а самые щигловаты и того больше. Но где же синьор Портелль? Алистер прислушался и разобрал голос старика где-то справа, двинулся туда и увидел белую шляпу синьора, а рядом знакомую шляпу с зелёной лентой. Они вынырнули из ажурной весенней зелени и снова пропали. Подойдя ближе, Динавайо увидел, что мастер показывает девушке, как правильно собирать травы для изготовления настоек. Они вместе склонялись к молодым картинкам, оценивали, выбирали, отщипывали, складывали в корзинки и шли дальше. Ничего романтичного в их общении Герцак не заметил: ни взгляда в глаза в глаза, ни нарочитых касаний хотя бы руками, ни уж тем более поцелуев. Но почему синьора прима была уверена, что её брат завёл любовницу? Понаблюдав за работой ещё немного, Герцак решил, что для него всё же слишком жарко, и вернулся в дом. Он осмотрел виноградник, с первого взгляда всё в порядке. Работники работают, виноград растёт, и тёплая магия этого места присутствует в прежнем объёме. Значит, ученица не вредит шато. Но всё же почему? Ответ Алистер получил за ужином. Синьорина вышла к столу в явно перешитом платье. Ткань с таким рисунком была в моде лет 20 назад. Выходит, синьор Портел отдал ученица наряды жены. Это существенная деталь, но девушка держалась скромно, внимательно слушала, говорила только по делу и называла первого винодела королевства дядюшкой, не похоже на любовные отношения. А когда принесли вино, пирожные, изюм и печенье, Катерина вообще извинилась, взяла книжку и села в уголке, не мешая мужским разговорам. Идеальная дочь или племянница. Впрочем, среди содержанок скромность при посторонних тоже ценится. Герцек сделал себе пометку выяснить, в какой семье родилась Синьорина, и завёл беседу с портелло. Темы были обычные: женитьба бы наследного принца, виды на урожай, качество вина и ученица.